Глава восьмая Видар оставил своих оборотней неподалеку, а сам наблюдал за потрясающе красивой девушкой, который намеревался испортить такой знаменательный и важный день в ее жизни. Какая красивая! Сидела возле дома в саду в потрясающем белом платье, а девушки из ее стаи хлопотали вокруг, завершая образ невесты. Что-то в невесте показалось Видару знакомым, Кажется, что он ее уже где-то видел. Хотя... Нет, разве что только на фотографиях. Но в жизни она гораздо красивее и не такая, как на фото. Тонкие черты лица просто совершенны, а фигура могла им мертвого возбудить. Шикарная двуликая. Светлые волосы уложенными прядками сверкали на солнце, отливая золотым блеском. Видар дернул себя от похотливых мыслей. С виду девушка хороша собой — Но она дочь Хакона, а значит, что у этой женщины, при взгляде на которую захватывает дух, алчная змеиная натура. Но с теми формами, которыми природа ее щедро наделила, оборотница эта могла с легкостью заставить любого мужчину забыть о ее второй сути. Видар клацнул зубами от досады. Красота оборотницы невесты может стать для него проблемой. Тем более тогда, когда его к ней необъяснимо тянет. Плевать на ее чувства, девушка продалась вожаку Бералака, не оставив тем самым никакого выбора самому Видару. Он должен вмешаться, и он вмешается. Видар острым взглядом осмотрел особняк и внутренний двор, где пребывала невеста. Оценив все риски и препятствия, принял для себя ряд решений. Всего шесть оборотней охраняли девушку. «Что ж, он со своими волками справится с ними». Видар бросил еще один взгляд на девушку через открытые ворота и заметил, что она слишком подавлена, радости не было на ее красивом лице. Застыла, словно осужденной перед приговором. Он учуял волнение, которое исходило от невесты. Нижняя губа ее подрагивала, она часто моргала, словно пыталась прогнать нежеланные слезы. Нервничает, или сожалеет, что выходит замуж? Или просто тяжело переходить в другую стаю? Скорее всего, не хочет расставаться с папочкой. Что ж, на ее мотивы Видару плевать. Он здесь с собственной целью, которую ставит превыше желаний или нежеланий какой-то там девчонки. Видар понимал все риски и последствия своего поступка. Если эта пара истинная, то он не имеет права разлучать жениха и невесту. Впрочем, сейчас главное сорвать свадьбу, а дальше будет видно. Амелия заламывала пальцы рук, нервничала и пыталась успокоить свою волчицу, которая так жалобно скулила, почти выворачивала двойственную душу наизнанку. «Как же так? Ведь она не хочет замуж, особенно за Сигурда. Только вот ей не дали права выбора. Все произошло так быстро. Ей не дали шанса и опомниться, не позволили свыкнуться с этой мыслью» не дали ей возможности, чтобы проявить протест, сбежать или осудить решение своего отца. От нее все ждали полной капитуляции и безоговорочного принятия всей этой ситуации. Она смирилась, покорилась, хотя вся ее двойственная суть бунтовала против такого принятия ситуации. «Амелия, пора!» — Кая протянула ей руку. «Жених и отец тебя ждет. Церемония бракосочетания скоро начнется». Я хочу еще минутку посидеть здесь. Амелия больше нельзя, времени не осталось. Ты должна идти. Охранники тебя проводят. Мне надо в туалет, выпалила невеста. Амелия, Кая посмотрела на нее с укоризной. Сделав глубокий вдох, Амелия направилась в сад. Двое охранников двинулись за ней, держась на почтительном расстоянии. Девушка прошла в дом и завернула в огромную ванную. У нее почти нет времени, чтобы привести себя в чувство и обуздать свои эмоции. Вдох, выдох. Как могло случиться, что она оказалась втянута в это противостояние стай? Ее просто использует родной отец. Никогда бы не подумала, что он способен так с ней поступить. «Нам пора, Амелия!» — услышала девушка голос охранника и стук в двери. «Не выйдешь сама, войду, и придется вести тебя силой». Амелия подошла к дверям и услышала странный приглушенный звук. Охранник сдавленно застонал. Девушка открыла двери, чтобы выяснить, что там произошло, но мгновенно ощутила стальной захват под грудью, и массивная ладонь зажала ее рот, что она почти не могла и дышать, не то чтобы кричать. Почти сразу же ее тонкое обоняние уловило терпкий мужской запах. Он точно двуликий, он чужак. Странно. Прибывая в лапах чужака, прижатая к его мощному крупному телу, она должна была бы испытывать страх, а вместо этого ощутила какое-то дикое примитивное притяжение на плотском зверином уровне. Первые секунды она была словно парализована, а потом пришла в себя и принялась отчаянно брыкаться, желая освободиться, вырваться из его лап. Но все ее попытки были бесплодны. Этот неизвестный ей чужак держал ее крепко и словно не замечал ее жалких попыток вырваться, руки у него были, как стальные обручи. Легкость, с которой он удерживал ее, пугала. «Перестань дергаться, невестушка, иначе сделаешь хуже лишь себе», — произнёс слова тихо, но они звучали угрожающе, твердо, как приказ. Амелия поняла всю бесполезность своих попыток вырваться, «Силы нужно беречь для бегства». Они вышли через задние двери во двор, и там он перемахнул через забор с ошеломляющими силой и ловкостью. За забором обратился к двум мужчинам и затолкал Амелию в машину. «Куда мы едем?» — испуганно воскликнула Амелия, прижимаясь к дверце автомобиля, косясь на мужчину, чувствуя, как у нее сбивается дыхание и расширяются глаза. Перед ней был тот самый гигант, которого она видела в кафе. Время словно остановилось и для Видара, когда он бросил взгляд в эти бездонные, широко распахнутые голубые глаза. К нему пришло узнавание. Поверить было сложно, что та замухрышка из кафе и эта потрясающая красавица — одна и та же женщина. Но это была она. Вне всякого сомнения».